Вот так вот сел, Федорович, дорогой. Попали мне изрядно, как видите. Степан Осипович, слава богу, вы очнулись. Да уж, про самочувствие только не спрашивайте. Неинтересно совсем. Как закончился бой? Победа полная. Это я еще застал. Кто, кто у нас под итоговый расчет? Подбитых всех притащили? Наши потери Севастополь не смогли довести. Но потери в людях минимальны. Не выдержали переборки в носу. Когда в передние кочегарки фильтрация пошла, Ессен принял решение снимать экипаж. — Правильно. — Погибли в бою Рюрик, Витязь, Баян, память корейца. На первых двух крейсерах очень большие потери. На Баяне и корейце примерно 25-35%. — Плохо. Как жаль. — Ваши оба трофея, значит. Люди были прекрасные. Царствие им небесное. И еще новик после торпедирования Микасы затонул от полученных в этой атаке снарядов и мины. Погиб, защищая транспорта, штандарт, но Балка и Колчака спасли. «Рейн?» «Тоже жив». «Славно». Интернировались в Вейхайвее, Аслябя, Победа и Сысой. «Еле дошли». «Они даже до немцев вряд ли бы доползли, а потащили бы к нам, просто погубили бы корабли». «Понятно. Кто из адмиралов и командиров погиб?» «Чухнин, Бойсман и Миклуха. Ранены вы, Небогатов, Григорович, Трусов, Яковлев, Дабич, Андреев, Серьезно, Игнациус, Васильев, Шинсович, Зацаренный, Веницкий, Успенский, Колчак, Рейн и Балк, Легко». — Вам, смотрю, тоже попадало. — Череп не пробит, так что жить буду, Степан Осипович. — Понятно. А у него что? — Броненосцы утоплены все, кроме Хацуса и Фусу. Но они так же, как и наши, интернировались у англичан. Из броненосных крейсеров ушел только Идзума. Кроме того, достоверно потоплены четыре бронепалубных. Убитка мура Тога, по слухам, тяжело ранен. — Так никого и не взяли? — Нет, Исики мои от зума флага не спустили. Якума Кингстона открыл. вей хай Вей-хей-вей, все без склоки обошлось. — Слава богу, да, Степан Осипович. Надо британцам отдать должное. — Ну что ж, прекрасно. Вторая чесма, Всеволод Федорович. Или синоп. Это уж как дипломаты теперь нам устроят. — Лихо вы, конечно, с Григоровичем тога поймали. Лихо. Загляденье просто. Не ожидал от Ивана Константиновича такого. Каюсь. Что думаете теперь делать? Сейчас идем во Владивосток. Алексеев назначил совет по дальнейшему. Понятно. Когда планируете там быть? Завтра к вечеру, Степан усть Ясно. Ох, водички бы. Спасибо. Вот что все, вот Федорович. Прошу, выслушайте меня очень внимательно. Мало ли... А, заходите, господа, заходите. Да уж, и вам здравствуйте. Спасибо, любезные мои, спасибо. Очень вы вовремя, однако, пришли. Видать, мало я грешил. Так вот, дорогие мои, если вдруг я до Владивостока не доберусь, погодите, слушайте же. Ох. Прошу, передайте Евгению Ивановичу. Комфлотам необходимо ставить Руднева. Если японцы в течение месяца не сдадутся. Всем флотом, боеспособными кораблями, готовятся немедленно и десант. Гвардию к Токийскому заливу, батареи подавите. На скорострельные системы они заменить просто не смогли пока. Да и нет их у них. Армстронговские только на флоте были. Но медлить нам ни в коем случае нельзя. Темп, темп и еще раз темп. Чтобы не успели опомниться самураи. А главное, просвещенные мореплаватели не успели бы вмешаться или запугать наших в Питере. Залив вы теперь возьмете, как и чем знаете. Сил более чем вполне. На то мы закончим с ними. Возразить по-серьезному им трудно, если Василий Александрович форт взорвет. Еще водички. Так. Предложения о мире сами им пошлите. МИД две недели сочинять только будет. Нет времени. Нельзя тянуть. Что надо, Алексеев сам все знает. А то англичане поймут. Успеть надо, успеть надо. Тачуркам еще... — Успеть надо. — Степан Осипович, да что вы в самом деле? Вам еще Георгия второй степени получать, а то и первой. А вы... Степан Осипович! — Оставьте, он опять в забытье впал, видите же. Температура скакнула. Перенервничал с вами. — Ступайте же, господа, дальше дело наше, врачебное. Степан Осипович что хотел, сказал. «Даст Бог душу облегчил, может, на поправку пойдет». Воспоминания об участии в войне с Японией Лейтенанта А.В. Витгифта, младшего минного офицера, эскадренного броненосца Сысой Великий Морской сборник, номер 6, за 1920 год, номер 1, за 1921 год Мне пришлось идти в средний отсек к поврежденному взрывом перепускному клапану Из-за которого выбило нашу забивку, сделанную в начале боя И оттуда хлестала вода тугой струей дюймов 10-12 диаметра. Это случилось от того, что увеличилось давление воды из-за дифферента корабля на нос, причиненного затопленным носовым отделением. Около клапана пришлось повозиться, так как напор воды был силен, и все, чем мы хотели заткнуть его, вышибало обратно. Воды было почти по колено, так как одновременно появился у броненосца крен на этот борт от затопленного коридора. Коридор, вероятно, затопило через болты и швы броневой плиты от удара большого снаряда. Все время были слышны гулки и удары снарядов по броне, а сверху слышался треск и звон их разрывов. К месту нашей работы пришел старший офицер Кавторан Кивков. Георгий Авенирович внешне казался совершенно спокойным. Я ему возбужденным голосом доложил, что трудно заделывать эту течь. На что он, смотря на нашу работу, сказал Ну что ж поделать, все же нужно попытаться, после чего быстро поднялся наверх. В конце концов нам удалось забить клапан, сделанным здесь же на месте обрубком бревна, обмотанным рубашкой, и поступление воды сразу уменьшилось. Поднявшись на палубу, я увидел, что, не желая служить мишенью, наш сысой сделал коордонат вправо, покинул строй и уменьшил ход. Возможно, именно благодаря тому, что мы теперь шли тише, напор воды спал, и мы достигли успеха в своем сражении с исковерканным клапаном. Вскоре Севастополь, тот же изрядно избитый, почти догнал нас по левому борту, в расстоянии полукапельтова. Причем на верхней палубе его стояло много народу, видны были офицеры, и вдруг они все замахали фуражками и закричали громкое «Ура!». Так же «Ура!» полетело и с нашего броненосца на юте которого собралось около 150 человек. Я, поддавшись общему чувству, не разбирая, сам кричал «Ура!», не зная причины общих криков неожиданного торжества. Собственно, как потом оказалось, особенной, разумной причины и не было. В общем, это «Ура!» пришлось весьма нам, кстати, так как сильно подбодрило команду, среди которой еще царила уныние после поразившего нас известия о ранении адмирала Чухнина переданного со святителей семафором. Только после боя узнали мы, что наш Сысой оказался причастным к этому несчастью. Когда адмиралу доложили, что наш броненосец подбит, садится носом и вот-вот выйдет из строя, он сам захотел нас увидеть. Но пожар и дым с рост рассветителей затруднял видимость, и Григорий Павлович вышел далеко на крыло мостика, где в ту же секунду и был сражен двумя осколками снаряда лопнувшего на броне носовой башни. Оба они угодили ему в живот. Несмотря на страшные муки, адмирал наш оставался в сознании еще минут десять, запретив сносить себя вниз, а потом приказал передать командование контр-адмиралу Рудневу и впал в забытие. Через два часа его не стало. На юте я пробыл, вероятно, минут двадцать. Сначала было стоять ничего себе, так как все мы старались держаться за башней.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 В это же время на баке старались под руководством старшего офицера завести пластырь на пробоины в носовом отделении, опустившемся ниже уровня воды от сильного дифферента. Пластырь мало помогал, так как ему мешали шест противоминных сетей и само сетевое заграждение. Сначала я пустил две турбины, но вскоре трюмный механик попросил пустить третью и четвертую. Пришлось это сделать, несмотря на то, что динамо-машины оказались сильно перегруженными. Надеясь больше всего на кормовую динамомашину, поставленную перед нашим уходом в плавание Балтейским заводом, на котором она раньше работала на электрической станции, я наиболее перегрузил ее вместо 640 А на 1100, а остальные три вместо 320 А на 400. С этого момента, почти до самого окончания боя, я находился при турбинах и динамомашинах, переходя от одной к другой и наблюдая их работу. Работали они отлично, без всякого нагревания, до следующего дня, и тем нас, безусловно, спасли. Ходя по палубам, я забежал на минутку в свою каюту за папиросами, которых, увы, не нашел, так как от моей каюты и соседней с нею остались одни ошметки и громадная дыра в борту. Чувствуя все же желание курить, я забежал в каюту командира, где бесцеремонно и набил свой портсигар. Его каюта была цела.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 Наш отряд в нем участия не принимал, и ничего не было видно толком. Похоже, около того времени прибилась к нам подбитая в корму и изрядно осевшая в воду Победа. Она не могла угнаться за двумя другими пересветами, которые быстро от нас отрывались. Внизу было неважно. Носовой отсек на батарейной палубе был залит до главной носовой переборки, которая пучилась и пропускала в швах. Носовые погреба на метр залились водой — но оттуда ее успевали откачивать. Переборку укрепляли чем могли, ставя подпоры. Вода текла уже по жилой палубе, просачиваясь через переборку. Треумные гидравлические и минные механики и старший офицер старались укреплять ее, тащили еще бревна. Плотники здесь же делали клинья, шла спешная и лихорадочная работа. Пожар батареи через час-полтора после начала прекратился совершенно. Вероятно, сам по себе, так как уже больше нечему было гореть. На палубе валялись выгоревшие патроны и пустые гильзы, стенки и борта были черны. На них из-под волока свисали в виде каких-то обрывков проволок обгоревшие провода. Шестидюймовые пушки, совершенно черные, угрюмо молчали, и около них хлопотали обгоревший плутунговый командир, лейтенант Буш и Мичман Блинов с несколькими комендорами. Семёна Фёдоровича явно лихорадило, поскольку ожоги у него на лице, шее и руках были весьма обширны, однако никакие уговоры уйти вниз не действовали. Противоожоговую массе бинты наложили ему тут же, сами комендоры, благо индивидуальные пакеты и аптечки были под рукой. Опыт Рюрика у Кадзимы был учтён, но выглядел он сейчас в белой челме и с бинтами на руках весьма импозантно. Артиллерийские офицеры и их подчиненные старались силой расходить ручные подъемные поворотные механизмы, что пока им не удавалось, так как медные погоны от жары покоробились и местами оплавились. От сильного напряжения в течение нескольких часов я приобвыг и стал мало чувствителен к окружающей обстановке, так что несколько обгоревших до костей трупов в батареи не производили почти никакого впечатления. Я спокойно спотыкался и наступал на них, Затем я опять вернулся вниз к своим турбинам и динамо-машинам. В офицерских отделениях лежали раненые, человек сорок. Стонали, и около них хлопотали добровольцы из команды под руководством подшкипера, который самостоятельно принял как бы роль выбывших из строя докторов. Оба доктора лежали рядом, и хотя и пришли в сознание, но были пока так слабы, что не могли двигаться. В почти таком же положении находился лейтенант Овандер. Около него хлопотал какой-то сердобольный телеграфист. Поговорив с Эдуардом Эдуардовичем и перебросившись несколькими словами с докторами и некоторыми ранеными из команды, чтобы их ободрить чем-нибудь, я сообщил, что бой пока кончился, все в порядке, и мы идем в Порт-Артур хорошим ходом. Небольшая ложь, но мне хотелось сделать что-нибудь приятное им, так как жалко было смотреть на сморщенные, покрытые желтой пылью пикриновой кислоты лица. Потом я зашел в кормовое подбашенное отделение 12-дюймовых орудий, где застал прислугу подачи в столь же спокойном настроении, как и их командира башни, лейтенанта Владимира Ивановича Залесского. Они деловито производили подачу, причем старый запасной квартирмейстер хриплым монотонным голосом обещал кому-то побить рожу, если он будет еще трусить. Мне так было приятно присесть на несколько минут около этих спокойных людей и переброситься с ними несколькими словами. Вскоре стало очевидным, что удалось наконец нашим трюмным не только взять затопление под контроль, но и начать понемногу откачиваться. Нос наш даже несколько приподнялся. Старший офицер Ивков сказал, что пластырь, кажется, прилег удачно после того, как удалось срубить мешавший сетевой выстрел. Потом была сыграна минная атака, и я выбежал наверх. Но оказалось зря. Японские крейсеры и миноносцы обгоняли нас справа и далеко впереди. Причем совсем не выказывали намерения нападать. Ввиду у нас пока еще был и транспортный караван, а с ним три наших крейсера. Они, по-видимому, только что бились с японцами. Мономах здорово горел. Но при виде наших броненосцев враг немедленно ретировался что положительную роль сыграла в душевном настрое команды. Затем мы от транспортов отошли дальше в море, крейсера же остались с ними. Потом, следуя приказу адмирала, Сысои и все наши броненосцы, повернули вдруг на северо-восток. Там слышались выстрелы наших и неприятельских пушек. Мы как могли спешили туда и, как показала жизнь, поспели как раз вовремя». Вскоре открылись по курсу слева, идущие нам навстречу четыре корабля с громобоем во главе, а затем и японцы, всем флотом гнавшиеся за ними и уже поджегшие шедшего у наших в конце ослябью. Адмирал наш тут же начал забирать вправо, но дальнейшего хода сражения я себе точно представить потом не смог, так как практически все его время носился по низам, от динамок, турбинам и обратно, Потом всеми, кого смогли собрать, крепили щиту пробоины в корме, потом снова оврал в носу, где от близких разрывов и сотрясения броненосца пластырь сдал, и течь достигла размеров критических, в результате чего вода до половины затопила носовой погреб. Наверху раза три или четыре кричали «Ура!», за зачем-то в свою каюту, лейтенант Апостоли, запыхавшись, крикнул нам, что подходит Макаров, и что славный новик только что подорвал Микасу минами. Тут мы все тоже, как безумные, кричали «Ура!» и, похоже, даже силы наши прибавились. Первой мыслью было бежать наверх посмотреть, но я не мог бросить своих людей, занятых важной и неотложной работой. Когда я уже был снова в носу, Григорий Авенирович, наш старший офицер, пришедший посмотреть за нашими делами, принес новые радостные известия, и с ними и горькое. Радостные, что тонуты даже потонули уже три больших корабля у японцев, А горькое, что на его глазах погиб наш красавец Баян, а до этого взорвался Витязь. Но как же всем нам хотелось верить, что если Макаров с лучшими и неповрежденными кораблями успел нам на выручку, японцы в конце концов не выдержат. Поэтому даже это печальное известие не сломило бравого настроя команды, и воду постепенно из погреба удалось вновь откачать, не всю, но почти до прежнего уровня. Ход наш был во время этого боя до десяти узлов, а затем мы его снизили. По словам старшего офицера, узлов до восьми или менее, поэтому никакой решающей роли в бою уже не имели. Да по нам почти не стреляли. Вскоре пушки замолчали совсем. Когда сражение окончилось, мы уже стояли вовсе без хода, лихорадочно заводили пластыря, потому как действительно находились на грани затопления. Но самым занятным было то, что наша течь в корме несколько приподняла нос, облегчив тем самым наше общее удручающее положение. С наступлением темноты мы совсем отстали от флота и оказались в компании, с имевшим ощутимый крен ослябей и догонявший нас все еще дымящейся победой. Возле нее держалось два наших дестроера, а немного дальше крейсера, Олег и очаков, которых со слов старшего офицера оставили с нами на всякий случай. С них нам и передали, что судя по всему неприятен наш жестоко разбит. Но на особые проявления радости не было ни сил ни времени шла отчаянная борьба с водой за спасение броненосца. Огни были скрыты, закрыто все освещение до жилой палубы. Так как атак пока не было, То я, большей частью, был внизу, то у своих машин, то в верхнем офицерском отделении, где собрались почти все офицеры около наших пострадавших докторов. Сидели, спокойно разговаривали о минувшем дне, о нашем положении, гадали, кто утоплен у неприятеля, кто у нас, курили и ели, корбив прямо руками из коробок. Сошлись в общем мнение, что победили, слава богу, мы. Но вот вопрос, какой ценой? Кто-то сам видел, как страшно погиб Витязь. С мостика дошли слухи, что мы потеряли лучших наших адмиралов Макарова, Чухнина, Руднева, Небогатого и нашего начальника Григоровича. И вести эти к празднованию совсем не склоняли. Команда тоже сидела группами, кроме людей у оставшихся исправных пушек, а именно к кормовой башни, которую удалось таки опять починить, носовой верхней шестидюймовки и двух 70-миллиметровых верхней батареи. По одной с борта. И еще одной шестидюймовой пушки левого борта в батарее. Ее ворочили вручную четыре человека с большим трудом. Были люди и у кормового пулемета, хотя его полезность при минной атаке была весьма сомнительна. За отсутствием гербовой команде тоже выдали ящики с карибифом и она ела их, запивая водой с красным вином. На всякий случай я приказал двум моим доверенным квартирмейстерам втащить в погреб минзаграждения два зарядных отделения мин Уайтхеда, в которые вставил фитильные запалы. Затем погреб заперли. Это я сделал на случай, если понадобится ночью выбрасываться на берег и уничтожать корабль. После чего пошел на мостик, где узнал от старшего штурмана лейтенанта Бурачка, что мы идем на север.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 Тогда старший офицер приказал всем выходить и затем задраили люк рулевого отделения. С этого момента наш еле ползущий броненосец почти лишился способности управляться. Наконец взошла луна и стало довольно светло. Миноносцев противника по-прежнему не было, а слябя с победой ушли вперед и были едва видны. Повозившись опять около турбин, Посмотрев на то, как понемногу через носовую переборку хлещет из швов вода, я опять вышел наверх, присел на какой-то ящик и от усталости заснул, в смысле, что если мы вдруг начнем тонуть окончательно, кто-нибудь доразбудит. Проснулся я сам, вероятно, от холода, так как все ноги мои были мокрые, и я дрожал. У нас по корме держались два наших истребителя. Стало веселее». Я спустился вниз к своей разрушенной каюте, где в куче всяких предметов разыскал носки и сапоги и переобул свои окоченевшие ноги. От минного механика узнал, что мы идем в Эйхайвей, где попытаемся завести новые пластыри. Что вода мало-помалу все одно прибывает, и что, вероятно, часа через три-четыре мы пойдем ко дну, если не доберемся до порта.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 Пришло приказание уничтожить на всякий случай все секретные книги, оружие, приборы и прочее. Я побежал на станцию беспроволочного телеграфа. В развалинах ее мы вместе с прапорщиком Янченко, едва отошедшим от серьезной контузии, полученной им в первый час боя, нашли и выбросили шифры. Вскоре меня вновь вызвали к турбинам, где возникли новые неполадки. Когда же я опять поднялся наверх, мы уже стояли в гавани. Рядом с нами стоял на крене с избитой а за ним, севшая в воду до первого ряда иллюминаторов, победа. Наши эсминцы брали с нее уголь. Крейсера же в порт не входили. На удалении не более мили от нас, на рейде, стояли и японские броненосцы — Хацусы, Фуса, крейсер Иосино и четыре их контрминоносца. Причем выглядели они все куда менее растерзанными, чем мы, и, глядя на них, в голове начинали роиться всякие дурные мысли. А вдруг это отряд, пожаловавший сюда по нашу душу, как в Чумульпо в первый день они пытались взять варяга? Но у нас, пусть и чисто внешне, силы были — три броненосца, два крейсера и два истребителя. Между нами и японцами стоял большой английский крейсер с готовыми к бою орудиями обоих бортов, поднятым стенговым флагом и каким-то сигналом на мачте. Как я позже узнал, англичанин сообщал, что откроет огонь по первому, кто начнет враждебные действия в порту, вне зависимости от национальности. Подошел портовый катер с командирами ослябе и победы на борту, и наш командир, перебравшись на него, убыл к англичанам обсуждать, на каких условиях мы можем провести ремонт и уйти в Порт-Артур. Через два часа командир вернулся. Сысой к этому времени еще опустился и сел на грунт носом. С одной стороны, это было хорошо, гибель нам теперь не грозила. С другой стороны, мы уже не могли никуда уйти из гавани. Командир прислал приказание всем офицерам собраться на спардеке. Придя, я нашел там почти всех офицеров, способных стоять на ногах. И вот вошел Мануил Васильевич с измученным лицом и сказал нам, что он, не видя больше исхода и не имея возможности что-нибудь предпринять, принял решение интернироваться, что он сам лично даст ответ в этом перед родиной и царем. Все стояли, как пораженные громом. Почти никто не сказал ни слова. Только старший офицер воскликнул. «Да — Но ведь это же позор! Нужно что-нибудь делать! — ответил ему лейтенант Малечкин, наш изрядно пораненный в бою осколками старарт. — Давайте, Георгий Авенирович, колеса сысую приделаем. И по дну до Артура и доедем. Дальше все было как в тумане. Пришел английский офицер и несколько рабочих. Офицер попросил провести его по поврежденным отсекам для составления ведомости ремонтных работ. Я долго водил его по кораблю. Тем временем пришло телеграфом через Циндао разрешение на интернирование нашего броненосца. Причем в связи с тяжелыми повреждениями корабля нам всем было приказано оставаться на борту. Вечером спустили флаг. На следующий день разразился шторм, но в закрытой гавани Сысой выдержал его сравнительно безболезненно. Затем выгружали в береговой арсенал остатки боезапаса и оружия, замки с пушек и прочее имущество. Через два дня после интенсивного обмена телеграммами решилась судьба наших броненосцев-крейсеров. По указанию Петербурга, осляби и «Победа» тоже разоружались. Но некоторые из их офицеров во главе с командиром осляби, отбыли в порт Артур по приказу наместника. Они ушли той же ночью на истребителях, конвоировавших нас до Вейхайвея. По-видимому, на флоте была большая убыль в командных кадрах. Нас это решение уже не коснулось. Поскольку командир «Победы», раненый в бою осколком в руку, чувствовал себя неважно, а вскоре и вообще слег в местный госпиталь с неожиданным приступом лихорадки, Мануил Васильевич остался старшим начальником над всеми интернированными российскими кораблями. Потекли длинные однообразные дни. «Вэй-Хай-Вэй» -вэй — неполноценная английская база а только угольная станция, и не имел дока. Поэтому подводные пробоины на наших кораблях сначала заделывали с помощью водолазов. Затем пришел нанятый американский спасательный буксир, и заделка пробоин пошла быстрее. Наконец удалось откачать воду из носовых отсеков, и ССОИ всплыл. Но мы были не одиноки. Японские корабли стояли у другого берега бухты. Они, как оказалось, тоже были слишком повреждены, чтобы дойти до Чемульпо.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 то на одном из них находился в бессознательном состоянии раненый командующий японского флота адмирал Того. Резонно опасаясь столкновений между экипажами кораблей, воюющих стран на берегу, английская администрация установила определенные дни схода на берег для русских моряков и другие для японцев. Причем разрешалось отпускать на берег не более 20 человек команды в день. Стычек таким образом удалось избежать. Хотя о большом количестве увольнений и думать не приходилось. Слишком велик был объем ремонтных работ, которые мы вели как своими силами, так и с помощью рабочих и мастеров двух законтрактованных английских фирм. Дела шли вполне споро, При этом, нужно честно признать, никакой неприязненности между нами и англичанами не было. Работу свою они делали на совести весьма быстро. Мне же удалось подсмотреть у них несколько оригинальных технологических решений. Уже через пять дней после подписания мира, 4 марта, за нами пришли три святителя и пересвет, а с ними, на всякий случай, буксиры села Русь. Вскоре в их сопровождении, отдав салют британскому флагу, наши броненосцы пошли своим ходом во Владивосток, где, как мы уже знали, ждала нас торжественная встреча. Японские же корабли так и остались стоять в эй Флот под флагом адмирала Всеволода Федоровича Руднева салютовал нам как героям, что многих, в том числе и нашего командира, растрогало до слез. Боевые корабли стояли в золотом роге на бочках в двух длинных колоннах, а мы проходили между ними на назначенные нам места напротив флагманских броненосцев Александра и Цесаревича, на котором держал флаг командующий. Кульминацией стало вручение Рудневым на мостиках святителей и победы их командирам, виницкому и Зацаренному, контр-адмиральских погон. Наш командир тогда адмиралом не стал, но получил Владимира с мечами и золотое георгиевское оружие за храбрость. Многие офицеры и нижние чины наших трех броненосцев были также награждены орденами и георгиевскими крестами, а памятные медали за сражение у Шантунга получили все. Что греха таить? После интернирования, которое в нашем понимании легло пятном на замечательную победу, одержанную флотом у Шантунга, мы ждали совсем другого приема. И как же жаль, все-таки, что не удалось нам вместе со всеми поучаствовать в славном деле под Токио. Но в который уже раз перебирая в памяти события боя и обстоятельства, приведшие нас в эй могу сказать со всей определенностью. До дальнего, или тем более до порт Артура, броненосец наш довести было практически невозможно, тоже справедливо отнести и косля без победы. Еще через две недели после того, как отшумели все торжества, связанные с победным окончанием войны и прибытием к нам в гости германской эскадры, проходившей в высочайшем присутствии двух императоров, я был назначен старшим минным офицером на Ритвизан. Мой предшественник уходил на Черное море с повышением, оставляя после себя вполне налаженное, если не сказать идеальное хозяйство. Само это назначение стало для меня сюрпризом, тем более что на этом броненосце держал свой флаг, мой дорогой.